А что, чий кубы испить? Побаловаться мало сходца, предложил без церемоний Фомка. И в зале тотчас же появился древний лакей из доморощенных, ибо у всех почти домовитых птиц прислуга по преимуществу отличается древностью и доморощенностью. Лакей нёс на подносе большое количество стаканов с чаем. За ним следовала сморщенная горничная девица с латком сладких печений и ломтями домашней булки. Ты мне, мать, как налила то? Поди чай с сахаром, спросил Фомушка у хозяйки, беря с подноса стакан. С сахаром, Фомушка, с сахаром. Ну так я и пить не буду, пришел он, опрокидывая на блюдце полный стакан и залив чаем лощенный пол вместе со своей грязной хламидой. Он ведь скромный и с собачьих костей вытравляется, а ты мне мать медку пожалуйка. Так я и зобью стаканчик. Да слышь ты, крикнул он вслед удалявшейся хозяйке, я ваш хоть к печеньев до да фентифлюх не больно то жалую, а ты мне по христианскому подай сайку гривенную, разрежь ее пополам, да и корки поисной положь. Серет кто? Да по более корки то. Больно уж люблю я это чай с и коркой лакать. И к услугам фомушки тотчас же явились мед и сайка с икоркой. Жадно погрузил он в медовицу свой указательный палец и зацепив на него клок густого меду, понес в рот и тщательно обсосал. Потом грязные ногти свои вонзил в икру, разодрал сайку и запихал все это за щеки, запивая горячим чаем, так что трудно было представить себе, куда и как это возможно сразу запихать такое количество пищи. Фомушка не ел, а жрал, и гости с глубоким благоговением взирали на все эти его эволюции. Чай обносили по чинам. Сначала несли к старшим, чем либо о титулованным гостям, людям почётным, а потом к князьям титулованным, то есть тристепенным, и наконец к скромно молодым людям, лепившимся у стены в уголках, на кончиках стульев. От этого происходило то, что древний лакей, соследовавший за ним сморщенную девицу, как угорела и метались из угла в угол по зале, отыскивая старших и опасаясь как бы не попасть по ошибке к какому-нибудь младшему ранее старшего. Такой грех обыкновенно случался с няфитами, которые на первый раз ни в полнее ещё ознакомливались с обычаями и уставами птичьего гнезда. трёдцати неофит по большей части около своего патрона-поручителя, словно ютица под крылышком его. А патрон, конечно, состоит в числе старших. Патрон взял стакан, а вслед за ним и клиент тянет туда же свою руку, но древний лакей чутьё ему угадывающее градации Птичьих членов быстро выдергивает у него из под руки поднос, круто поворачивается, идет в другую сторону, а сморщенная горничная девица бросает очень свирепый взгляд на дерзновенного неофита. При этом патрон непременно с укоризной замечает ему в полголоса, что он сделал промах, и хорошо еще, что хозяйка этого не видала, а то сочла бы вальнадумцем и, пожалуй, могла бы совсем не дать чаю. Ибо молодые люди в всем доме за такие промахи с чаем в наказание очень часто остаются без оного. Когда Лакей в числе старших подошел с подносом к Макриде, страница она лицемерно скромничая сделала руками и головой отрицательный жест и заговорила сладко певучим голосом. Нет, Боже, человек, нет, старичок миленький, мне последний, последний мне. Ей последний поднеси, громко пояснил Фомушка. Она у нас со смирением. Вы с чем? С митком тоже прикажете? выпросила её угодливая хозяйка. Нет, мать моя, мне с мормилатцем, с мормилатцем мне, ежели милость будет, я с мормилатцем люблю. Распевала Макрида корча смиренные розы. В это время на горизонте появились два новых светила. Петя Лепалношинский, вошедший необыкновенно гордой походкой, и Никифор Степаньч Маячков. ходивших напротив, более с мягким, смиренно-мудрым. При появлении первого занятия спиритизмом тотчас же торопливо прекратились. А, -а, -а Игнатыч, друг, закричал увидевших Фомушка и заигазил на своём месте. Да и ты тут не кишай, оба два вместе. Друзья мои, облобызаемся. И формушка, не обтирая своих засаленных мёдом и крою губ и усищ с бородищью, трикратно и звонко облабызался с обо вниманием с каждым из новоприбывших. Но нельзя сказать, чтобы гордо ступающему петелополнощенскому особенно нравилось это целование. Никита же, как человек чистого сердца, принял его с радостью и благоговением. Фомушка нынче пространстве свои рассказывать будет шепотом проносилось между гостями и все повыспали в залу слушать Медотачиева Фомушку. Блаженный, ты нам ныне прохождение свое к Афону повествовать хотел, обратился к нему хозяин. Мы ждем твоего повествования. А, да, про Афанастии обители. отозвался Фомушка, встряхнув кудлатыми волосами, и тот же ж стал ломаться. Да что, друже мой, не больно то, я охотный не рассказывать. Ах, Фомушка, пожалуйста, Фомушка, про Афонский нельзя ли уж как-нибудь ублажали его некоторые из гостей и особенно дамы. Не-не, не хочу в другоредь, в другоредь как-нибудь, а ну не не хочу. замахал на них ручищами своими фомушка и не лести не приставайте чего это и в самом деле привязались ко мне словно птицы какие подите вон сказано не хочу а вот есть хочу хозяйка пристав купил он вели камней ещё митку да сайку сы крой подать а рассказывать не стану Ах, как жаль, истинно жаль, блаженны рассказывать не хочет, не желает. С грустью и сокрушением говорили между собой у госте, отходя от фомушки и покачивая головами. Да ты хорошо расскажи, господа милостивым, как тебя беси эфиопсти купать-то водили. Вмешалась странница. Ты чего еще голчишь? Волчать, закричал, притопнув на неё фомушка, и странница от терапев прикусил язычок свой. Оказалось, что блаженного ублажить на рассказы нет никакой возможности. Однако ж не прошло и 5 минут, как фомушка, словно под каким-то наитием, вдруг возвысил свой голос. И приступи, шако мне беси, начал он громко, широко вищательно и с удивительной самоуверенностью, так что при первых звуках его речи все гости с благоговением на цыпчиках обступили блаженного. И приступи, шако мне беси, семь бесов по числу зверину, один старший, сатанаил, и шесть младших, с подручники. а я то порой спасался сам три десяны тридцать на шее гладин был и в бане не парился с год как не парился и не мылся потому чистоты не люблю в ней же бо есть блуд и предел спасенью не пецы теся о телесе сказано Вздох с икотой со стороны фомушек, вздох с пескорбьем со стороны макридушки и вздох с умилённым вниманием со стороны некоторых случтелей, особенно женского пола. И говорит мне небес: "Фомушка, представлю я тебе жену некую зраком зело добру, и будешь ты у меня первый человек от дамей, а царём эфиопским наречешься, как одно тому слово, над всеми князьями князь, и над всеми королями король, и будут тебе герцоги всякие ноги мы до да воду тупить. Я говорю: "Пошёл вон, потому как ты чёрт, и я с тобой не могу". А он мне речет: Хочешь в реке тебя выкупую? Вот мы, говорит жеребцов заводских, поведем купать и тебя с ними. И подхватили меня тут шесть дебесов младших с Афиопим Сатанойлом и потащили купать. И взмолился я тут слезно к Господу, да не искупают меня в реке. Новый вздох, сикотой со стороны фомушки, причём был перекрещен его рот для того, чтобы враг человеческий не влетел через уста в утробу, пояснил он гостям, которые от умиления только головами покачивали. Так вот, какое чудо было. торжественно заключил блаженный, окидывая быстрыми глазами присутствующих, и как я значит боже им соизволением, по вере своей многое испасенье приял. А что этих всяких соблазнов мне было, как то есть враг мою плоть смущал, больше всего в образе женском, ну и опять же насчет ясвий и пятия, то и несть тому исчисления, и только одна вера мой я соблюла меня чисто. вера да о грехах сокрушение, а соблазны то нашему брату бывают многие. третья икота со вздохом, а гости все слушают, дослушают да с глубоким благоговейным вниманием, и некоторые лимонные дамы даже слезы истощают. Актриса Желицедеева сидит не шелохнется и глаза глубоко опустила, потому что вероятно чувствует, что и ее не мощную на этот счет исконный враг потайно многими соблазнами одревает. А вот мне грешница тоже чудо великое было, начала своим певучим голосом макрида странница. Гости остались по большей части глубоко поражены этим последним чудом, а лимонные дамы ещё сильнее источали слёзы умиления. Они совершенно искренне верили этим рассказам и преисполнялись чувством священного благоговения к таким избранникам, как Фомушка блаженный и Макрида странница. Прошла одна минута молчаливого раздумья. Макрида, пользуясь ею, вынула из запазухи книжку в чёрном клейончатом переплёте и тихо, но торжественно поднялась со своего места. Благочестивые милостивцы, начала она переливаться певучим голосом: "Пожертвуйте доброходным даянием на преукрашение храмов и обителей Божиих. Было мне видение. Святитель во сне явился. Слёзно плакал он, батюшка, и заказал мне, чтобы я по усердию своему через доброходных дателей престол ему у Костромской губернии" Чуриловского погоста в деревне Сивые Жёхи бесприменно поставила. А я, говорит, из-за тебя рабом Акрита, из-за них, задателев то, перед Господом умолитель грехам вашим буду. Так вот, не будет ли милость ваша, господа мои высокие, по усердию своему пожертвовать мне что либо? Гости с готовностью взялись за свои карманы и а стегнации их обильно исчезали за чёрным клейончатым переплётом мокридной книжки.